Часть 2. Солярия. Глава 5. Покинутая планета. Пятый раз в жизни Глэдди оказалась на космическом корабле. Сейчас она не могла вспомнить, когда они с Сантриксом ездили на Эфтерпу, чтобы полюбоваться ее знаменитыми лесами, которые считались несравненными. Особенно в романтическом сиянии спутника планеты – Джампстоуна. Лес действительно оказался пышным, зеленым. Деревья росли правильными рядами. Животные были тщательно подобраны, дабы могли радовать взор приятным внешним видом. Среди них не было ни ядовитых, ни страшных. Спутник почти полтораста километров в диаметре сиял над планетой как бриллиант. Можно было наблюдать, как он двигается по небу с запада на восток, обгоняя медленное вращение в терпы. Он блестел, поднимаясь к зениту, и тускнел, спускаясь к горизонту. В первую ночь Глэдди очарованно следила за ним. Во вторую восхищение поубавилось. В третью она смотрела на него со смутным раздражением, полагая, что в первые ночи небо было яснее, что, впрочем, не соответствовало истине. Местные жители никогда на небо не смотрели, но громко расхваливали, перед туристами, конечно. В общем-то Глэдди осталась довольной поездкой, но еще больше радовалась возвращению на Аврору и решила, что больше путешествовать не будет, разве что в случае крайней необходимости. Подумать только, это было по меньшей мере 110 лет назад. Какое-то время она боялась, что муж захочет еще куда-нибудь поехать, но он ни разу не заговорил об этом. Видимо, он пришел к тому же решению и, возможно, даже боялся, что ей захочется путешествовать. В этом не было ничего необычного. Аврориане, да и вообще космониты, «Слыли домоседами. Их планеты, их дома были такими уютными. В конце концов, что может быть лучше, когда все за вас делают ваши роботы, которые понимают каждый ваш жест, и вам даже не надо вслух выражать свои желания?» Она поежилась. Что имел в виду Диджи, когда говорил об упадке роботизированного общества? Однако она все-таки вернулась в космос и на земном космическом корабле. Она мало что видела в нем, но то, что видела, ей страшно не понравилось. Тут, кажется, ничего не было, кроме прямых линий, острых углов и гладких поверхностей. Лишнее, видимо, исключалось. Словно все было подчинено одной функциональности. Хотя она и не знала назначения того или иного предмета на корабле, она чувствовала, что эта вещь необходимая. Ничто не могло вмешаться в кратчайшее расстояние между двумя точками. Все аврарианское и вообще космонитское было многослойным. В основе лежала функциональность, и только она что, впрочем, не относилось к предметам чисто декоративным. Дальше находилось то, что ласкало глаз и чувства, а над всем этим — нечто, удовлетворявшее душу. И это было гораздо лучше. Космониты просто не могли бы жить в унылой вселенной, где не было бы простора для творчества. Разве это плохо? Неужели будущее принадлежит строгой геометрии? Или поселенцы просто еще не научились радоваться жизни? Но если в жизни так много радости, то почему же ей, Глэдии, так мало досталось? Оказалось, что на корабле ей делать ровным счетом нечего, и она принялась размышлять и отвечать себе на вопросы. А все этот диджей, этот варвар, потом и Калайджа со своими рассуждениями о гибели внешних миров. Ведь даже за то короткое время, что он провел на авроре он мог бы убедиться, что планета здравствует и процветает. Чтобы отвлечься от своих мыслей, Гледия стала смотреть голофильмы, которыми ее снабдили. Без особого интереса она следила за стремительно изменяющимися событиями. Все фильмы были приключенческими. Герои почти не разговаривали друг с другом, и не о чем было подумать, и нечему радоваться. Очень похоже на все, что делают поселенцы. Диджей вошел, когда Гледия смотрела очередной вестерн. И его приход не был для нее неожиданностью. Роботы предупредили ее, и будь хозяйка не в настроении, не пустили бы гостя. С ним вместе вошел Дэниел. но «Ну, как вы тот?» — спросил Диджей. Гледия дотронулась до кнопки, и изображение исчезло. «Не выключайте. Я посмотрю вместе с вами». «Не обязательно. С меня хватит». «Вам тут удобно?» «Не очень. Я одна». «Простите, но и я был один на Авроре. Моим людям не разрешили высадиться со мной». «И теперь вы взяли реванш?» «Вовсе нет». «Во-первых, я позволил вам взять с собой двух роботов. Во-вторых, дело не во мне, а в моем экипаже. Они не любят космонитов и роботов. Но почему вы недовольны? Ведь сидя здесь, вы можете не бояться инфекции». «Я уже слишком стара, чтобы бояться инфекции. Я думала, что прожила уже достаточно долго. К тому же у меня есть перчатки, носовые фильтры и, если понадобится, маска. Да и вы вряд ли захотите прикоснуться ко мне». «И никто другой не захочет», — сказал он неожиданно жестко и коснулся рукой какого-то предмета на правом бедре. Гледия проследила за его движением. «Что это?» Диджи улыбнулся. «Оружие!» И он вытащил его за рукоятку. Прямо в лицо Гледии смотрел тонкий цилиндр сантиметров 15 длиной. В нем не было никакого отверстия. «Это убивает?» Она протянула руку к цилиндру. Диджи быстро убрал оружие. «Никогда не тянитесь к чужому оружию, миледи!» «Это не просто дурной тон. Это хуже. Потому что поселенцы привыкли быстро реагировать на такой жест, и вы можете пострадать». Глади широко открыла глаза и убрала руки за спину. «Не угрожайте, Диджи. Дэниел не имеет чувства юмора. На Вроле нет варваров, носящих оружие». «А у нас нет роботов, которые защищали бы нас. Эта штука не убивает. В каком-то смысле он хуже. Он производит вибрацию, которая стимулирует нервные окончания, ответственные за чувство боли. Он наносит вред гораздо больше, чем вы можете себе представить. Никто добровольно не согласится испытать это второй раз. И те, кто носит такое оружие, редко применяют его. Мы называем его нейронным хлыстом. Отвратительно. У нас есть роботы, но они никогда не причиняют никому вреда. Разве что в крайнем случае. И то минимальный. Диджи пожал плечами. Звучит весьма цивилизованно, но лучше немного боли. «Даже убийство, чем духовное разложение, которому способствуют роботы. Кстати, нейронный хлыст не предназначен для убийства, а у вашего народа на космических кораблях есть оружие, которое несет смерть и разрушение». «Мы воевали на заре нашей истории, когда наследие Земли еще жило в нас. Но потом мы справились «Вы пользовались этим оружием и на Земле, и после того, как исправились...» «Это...» — начала Гледия и замолчала. Диджи кивнул. «Я знаю». Вы хотели сказать это другое дело. Подумайте над этим, миледи, и не удивляйтесь, что моя команда не любит космонитов, и я не люблю. Но вы нужны мне, миледи, поэтому я смиряю свои эмоции. Чем я могу быть вам полезна? Вы солярианка. Вы настойчивый. Прошло более двух столетий. Я не знаю, какова теперь солярия. Я ничего не знаю о ней. Каким был Бейли Мир 200 лет назад? 200 лет назад его не было, а солярия была, и я надеюсь, что вы вспомните что-нибудь полезное». Он встал, подчеркнуто вежливо поклонился и вышел.